Туве Янссон. Письмо Идолу Это было ранней весной. Иногда по вечерам она стояла и смотрела на его окна синими шторами, за которыми горел неяркий свет. Даже если окно было темным, она продолжала стоять и смотреть на него. Она ни на что не надеялась. Она просто преклонялась перед ним. Безликая пустынность улицы, холод и долгий путь домой ее не смущали. Он никогда ее не видел. Она вклеивала в синий альбом все газетные рецензии о его книгах и плакала, если они не были хвалебными. Фотографии на них часто были неотчетливыми. И вовсе не льстили ему. Все его книги были о любви. Он писал, не принимая во внимание то, что времена изменились, и она гордилась этим. Он знал, что сокровенный смысл и привилегия любви тоска, робость и мечта, а также терпение, умение ждать и прощать. Он издавал по книге каждый год, и у нее были они все, даже его ранние юношеские произведения. Она никогда не писала ему. Это давало ей тайное преимущество. Возможность продолжать любить мечтательно, упорно, все более зрело. Её действия не были рассчитаны на жалкую надежду быть замеченной. Иногда она открывала телефонную книгу и смотрела на его номер, пока глаза ее не наполнялись слезами. Она черпала силы в себе самой. в молчаливом терпении, составляющем достоинство и гордость женщины. Но она уже давно не была женщиной. Когда начал таять снег, он издал свою лучшую книгу, но критики обошлись с ним жестоко. Статьи об этой книге были настолько ужасны, что она не могла наклеить их в альбом, она сжигала их и плакала. Это случилось в начале апреля, В последующие недели отношения между ними несколько изменились. Не спеша, все тщательно обдумав, она твердо решила, что он нуждается в ней. Она понимала его, она жила по сценарию его книг. Все, что он говорил, было эхом ее собственных чувств, настолько согласным, словно они перекликались друг с другом. Она написала ему: Письмо получилось бесстрастным, почти без эпитетов. Она сообщила ему, что считает критику его книги несправедливой. Сдержанная и довольно неумела, она объяснила, что его книги значат для нее. И с женской мудростью, не несвойственной ее возрасту, адреса своего не сообщила. «Он получает тысячи писем», — решила она с гордостью за себя и за него. «Я не хочу быть одним из адресатов, ждущих ответа. Хочу быть незнакомкой», — о которой он невольно будет думать. Отправив письмо, она почувствовала огромное облегчение, ей захотелось бегать, прыгать. Она стала бегать по парку, носилась от дерева к дереву, там, где ее никто не мог видеть, потопталась на мокром снегу у канавки и сунула руки в песок. Много дней она почти не думала о нем и ни разу не пошла поглядеть на его окно. Для нее это было все равно, что изменить ему в чем то и под конец она начала перечитывать его книги в хронологическом порядке, словно доказывая ему свою верность. Во всех этих книгах мужчина и женщина. Они с робким обожанием приближались друг к другу сквозь сотни страниц, но их окончательное сближение так ни разу и не было описано. Однажды ночью она проснулась, в страхе затаив дыхание, Понимая, что ждала слишком долго, что он забыл ее, она встала, чтобы написать еще одно письмо, в котором умоляла его продолжать творить, несмотря ни на что. Не придавайте значениям их пасквелям, писала она, они ровным счетом ничего не понимают, не понимают, что именно теперь, когда любовь так дешева, доступная и лишена тайны, защищать чистое, и высокое, мужественный поступок. и кто-то должен совершить его». Она попыталась объяснить, то, что для других было всего лишь анатомии, он превратил в храм, но у нее это получилось неуклюже. Она зачеркнула фразу и начала писать заново. Внизу маленькими буквами приписала свой адрес. Она побежала к почтовому ящику на углу, постояла, глядя на него. Крышка ящика была полуоткрыта, словно готовая укусить рот. Помедлив, Она затем быстро опустила письмо, и крышка с шумом захлопнулась. И в ту же секунду она честно и без отчаяния поняла, что пути назад нет и что ее скорее всего, ждет разочарование. Он сразу же ответил ей, не дал ей времени подготовиться, ждать. Да, на коврике в прихожей лежало письмо от него. Она представляла себе, что если он ответит, Если в самом деле найдет время, если будет к этому расположен или решит поставить точку в своем произведении и напишет ей, она пойдет с этим письмом в какое-нибудь красивое место, например, к морю, и откроет его там. Но вместо этого она торопливо вскрыла конверт прямо в прихожей и прочла целую страницу, написанную от руки, залпом, затаив дыхание. Он проявил себя рыцарем. Он писал письма так же, как книги. Не сочтя за труд ответить ей, он, обращаясь именно к ней, заверял ее, что всегда будет смотреть на женщину, как на нечто прекрасное и чистое. Мир вокруг нее незаметно, но целиком и полностью изменился. Она даже ходила теперь как-то по-другому, неторопливо, рассеяно, и пристально смотрела на себя в зеркала и стекла витрин, погружаясь в свою женственность, ни на что не рассчитывая, ничего не ожидая. «Какое важное событие!» — с благодарностью думала она. «Сколько перемен! Я не успела долго страдать!» Работа сейчас мало значила для нее. Она выполняла ее автоматически, словно в полусне». Ей приходили на ум изящные старинные слова. Ей доставляло удовольствие делать красивые движения или просто сидеть молча, сложив руки на коленях. Это было счастливое медленное время. Он снова дал ей возможность жить, наслаждаясь каждой минутой. Она не стала отвечать ему сразу, ей доставляло удовольствие отдалять желаемое. Она знала, что у ног ее лежит роза. но не торопилась поднять ее наступило время дождей долгих весенних дождей смешанных со снегом лед на море тронулся и наконец однажды ночью она написала ему очень торопливо и лучше чем писала когда-либо в своей жизни. он не ответил время шло, а он все не отвечал. трудно отличить молчание ожидания, отмолчания, предвещающего конец. Лишь только теперь, испытывая жестокое разочарование, не дающее ей даже утешения скорби, она, казалось, поняла, на что прежде надеялась. Он написал ей только потому, что ему было тяжело, когда он не мог работать, когда сомневался в себе и был одинок. Это могла бы быть долгая переписка». обмен прекрасными письмами, прелести и смысл которых приобретали особое значение от того, что они никогда не встретятся, ни одного раза до самой смерти. Во все времена существовала такая переписка между человеком искусства и женщиной. Драгоценные, вдохновляющие письма представляли потомкам художника и его творения в совершенно новом свете, а, возможно, и женщину, писавшую ему. Она все разрушила. Сознавать это ей было невыносимо. Она села в такси, взбежала по лестнице и нажала звонок его двери. Было восемь вечера. Она забыла привести себя в порядок, не думая ни о чем, вошла и с серьёзным видом сказала «Это я писала вам». Ее серьезность была почти вызывающей и придавала ей новое, какое-то особое достоинство. Она смотрела на него — и все расплывчатые газетные снимки смешались в одну кучу, быстро как колода карт. Он больше не походил на писателя. «Весьма любезно с вашей стороны навестить меня», — сказал он, и она подала ему свое пальто. Комната была большая. Синие шторы занавешивали окна от стены до стены и падали на темно-красный пол. Все цвета были глубокие и сдержанные. Низковисящие лампы излучали мягкий свет, при котором лица становятся красивее. Комната была безликая, с претензией на высокопарную роскошь и уединенность. Единственной вещью, которая не вписывалась в общую обстановку, была большая пятнистая леопардовая шкура. Пасть зверя была широко раскрыта, словно ему не хватало воздуха. Обойдя шкуру, она подошла к дивану. «Хотите выпить что-нибудь?» — спросил он. Она осела и ответила «Спасибо». Диван был намного ниже, чем она рассчитывала. Она чуть не потеряла равновесие, почувствовала себя смешной и на секунду утратила свое достоинство — небольшое и весьма ранимое достоинство, которое только что было присуще ей. Она хихикнула и начала рыться в своей сумочке. Не спросив, что она будет пить, он смешал для нее вермут со льдом, а себе налил лимонный сок. Мысли ускользали от нее. Кусочки льда бряцали в стакане. Она медленно потряхивала его, подбирая слова. Наконец она сказала то, о чем уже писала ему. «Ваша последняя книга, лучшая из всех написанных вами». Он ответил, что его радуют ее слова. Горло у нее снова сжалось, она стала трясти стакан с кусочками льда и с усилием сказала «Есть вещи, которым можно подходить по-разному, например, к чистоте чувств, к самому главному. Я хочу сказать, что бы ни случилось, какие бы ни были времена, если даже наступит полная свобода и можно будет говорить и показывать все на свете, я не сторонница таких новшеств. Это безобразно». И слова всегда имеют большое значение». «Вы правы», — согласился он. «Слова имеют большое значение». Он слушал ее очень внимательно. По правде говоря, глаза у него были ужасно маленькие, но ресницы очень чёрные. Она торопливо продолжала. «То, что вы описываете в своих книгах, почти полностью исчезло. Это было в иную эпоху. А сейчас...» «Заболтали то хрупкое и нежное, что не терпит пустой болтовни, не правда ли?» Он задумчиво смотрел на нее, а она с горячностью добавила. «Я хочу сказать, что это вызывает лишь обратное, пропадает всякое желание, а жаль, не правда ли?» «Интересный ход мыслей», — медленно и отстраненно сказал он. Он поднялся и спросил, не хочет ли она послушать музыку. «Спасибо, хочу», — безразлично ответила она. На вопрос, какую музыку, она ответила «Любую». «Что ж, у меня есть всякое. Скажите, что вы предпочитаете? Выбирайте». В этот момент ей ничего не приходило на ум, кроме Бетховена и Битлз. И она ответила «Выбирайте сами, так же, как выбрали, что мне пить». Прозрачная, очень холодная, мягкая музыка, задумчивая и равнодушная наполнила комнату. Она решила больше ничего не говорить, и лицо ее сразу изменилось, как-то сжалось, в нем появилось что-то детское. Ей больше не хотелось ублажать его. «Вы обиделись на меня?» — спросил он. «Действительно было глупо с моей стороны предложить вам вермут. Быть может, вы предпочитаете виски или коньяк или еще что-нибудь?» «Нет, — Нет-нет, ни в коем случае, — торопливо ответила она, задыхаясь от смущения и раскаяния. — Почему он говорит не так, как пишет? — промелькнуло у нее в голове. — Он любезен, но это холодная, ничего не значащая любезность. Так утешают того, с кем вовсе не считаются, кто вел себя скверно или еще не вышедшего из детского возраста. — Это шкура из Африки? — спросила она. — Кажется, из Индии, — ответил он. Вот, он снова отдалился. С писателем не болтают о том, о сём. С ним говорят о значительном, а я думаю только о себе, вовсе не о нём. Они оба начали говорить разом, потом оба замолчали и поглядели друг на друга. «Извините», — сказал он, — «что вы хотели сказать?» «Нет, ничего особенного». «Продолжайте, прошу вас». Я просто подумала, что делает человек, Что делает писатель, если его не поняли, если у него скверно на душе и он не может писать. Должно быть, ужасно читать злые статьи. И много ли найдется людей, которые понимают, каково это? И, как важно, не его лицо помрачнело, и она смущенно замолчала. Ее на мгновение охватил непонятный стыд, и музыка вдруг тоже умолкла. Напряжение достигло предела. Но тут писатель протянул руку, на мгновение коснулся ее руки и уважительно спросил, какие из его книг она читала. Она сделала долгий глубокий вздох. Посмотрела ему в глаза с мрачным обожанием и ответила. «Все. Все книги, которые вы написали. Они стоят на отдельной полке, их нельзя смешивать с обычными книгами. Я живу по ним, хотя это нелегко. Я верю в них. Я... «Ваша ученица и последовательница». Это странное и высокопарное слово «последовательница» соединило их так же явно и призывно, как молчание после его чужой и холодной музыки. «Мне не надо больше ничего говорить», — подумала она. «Я сказала нужные слова. Они ему понравились». Наконец он стал говорить так же, как умел писать. И слова его были обращены именно к ней. «Мой дорогой друг», — сказал он. И эти драгоценные слова замерли, ожили и наполнили комнату. Продолжать разговор было уже невозможно. Атмосфера была слишком наэлектризована. Они одновременно поднялись и услышали, как кто-то открывает дверь и входит в прихожую. Он тихо и поспешно сказал «Вы моя защитница, я не забуду вас». Осторожно взяв свою гостью за локоть, он проводил ее в прихожую, подал ей пальто и открыл дверь. Она не разглядела того, кто вошел в квартиру, это был кто-то грузный и высокий. Она заметила только его ботинки. Вот она оказалась уже на лестнице, потом на улице. Ночь была светлая и совсем теплая. Она шла по улицам и думала «Мой друг, моя защитница, я не забуду вас». Этими словами все сказано, о чем еще можно было говорить, и она совершенно искренно решила, что все прекрасно. Она пришла домой, легла в постель и спала всю ночь так спокойно, как спят после успешно законченной тяжелой работы. Наступило воскресное утро. Она долго лежала в постели, вызывая в памяти каждую фразу и молчание после нее движение, краски, освещение, холодную музыку. Но все слилось и стало уплывать прочь дальше и дальше, такое же нереальное, как и в его прекрасных книгах. Она свернулась калачиком, ласково обхватив руками плечи, и снова уснула, полная спокойного счастья и ожидания.